«Глава шестая». «Этот увечный ублюдок был прав», — пробормотал инквизитор Фэнкс. «Ты должен будешь ему все передать». «А мы облажались. По-настоящему облажались», — ответил Беллок. «Здесь все это время», — продолжил Фэнкс, выскакивая из экипажа, остановившегося в темном переулке. А мы смеялись над его догадкой. Рейвенор стар и опытен» произнес Беллок, присоединяясь к Фэнксу. «Как он там говорил? Он верит!» Беллок выплюнул последнее слово, точно ругательство. «Он знает свое дело!» «Мне придется принести ему извинения», — решил Фэнкс. «Во имя всего святого, Мизард тоже придется извиниться. Теперь я понимаю, почему его так ценят». Фэнкс посмотрел на Беллока. «Если, конечно, информация подтверждена». «Надеюсь, она подтверждена?» «Полученные сведения безупречны», — сказал Беллок. «Их передали восемь независимых шпионских групп, а геносенсоры подтвердили точность информации. Молох здесь». «Он нас не ждет?» «Он нас не ждет, сэр». Фэнкс подал напряжение на свою черную броню. Раздался гул, когда стали включаться системы. На высоком воротнике зажглось кольцо зеленых сигнальных огней. Инквизитор отстегнул Болтер и дважды передернул затвор. «Поднимай их», — приказал он. Дознаватель Беллок кивнул. Из ожидающих экипажей выпрыгнули остальные. Дмал Синг со своими боевыми гончами «Шугурт Клодель, Ментатор. «Где Ангарат?» — спросил Фэнкс. «Уже в пути. Мы сообщили ей». Фэнкс покачал головой. «Мы не можем ее дожидаться. Не сейчас, когда цель настолько близка». «Мы начинаем!» «Начинаем!» — окликнул Беллок ожидающих людей. «Только не так!» — проворчал, приближаясь Таркос Ментатор, их старый ученый. «Не с огнестрельным оружием!» «Что?» — процедил Фэнкс. Ментатор пожал плечами, а затем указал дрожащей рукой на темное строение перед ними. «Ваша добыча, сэр, укрывается в генераторном здании!» «Если быть точным, в общественном генераторе 987, обслуживающем западный район Бастина, кроме энергетических ячеек, хранящихся в этом месте, есть еще и летучие химикаты, находящиеся во взвешенном состоянии. Использовать здесь огнестрельное оружие — очень плохая идея». «Почему?» — спросил Фэнкс и осекся осознав, насколько глупо прозвучал его вопрос. «Да, верно. Мы взлетим на воздух. Благодарю, ученый». Инквизитор убрал в кобуру свой болтер. «Зачехлить все огнестрельное оружие!» — приказал он, обнажая короткий кривой меч. Клодель убрала плазменный пистолет и сжала в каждой руке по етагану. Выругавшись, Шугурт терпеливо отключил от плечевого гнезда свое орудие, Убрал его обратно в экипаж и взмахнул боевым топором с длинной изогнутой рукоятью. «Стрелять? Нет!» – проинструктировал Эдмал Синг, поскуливающих псов и их орудийные модули дезактивировались и спрятались. «Зубы? Хорошо». Собаки зачавкали и заклацали, обнажая на острые клыки. Беллок вооружился рапирой и парным кинжалом. «Выдвигаемся!» Бросил Фэнкс, направляясь к генератору. Тому, кто принесет мне голову Молоха, причитается премия. Покойник лежал лицом вниз на холодном стальном полу. «Где вы достали труп?» — спросил Молох. «Это графер, которого вы убили», — ответил Уорна. «Нам было нужно тело, а он валялся прямо под ногами. Сходство невелико!» «Но кто может знать, как вы на самом деле выглядите?» «Их это обманет?» Люциус Уорна, кажущийся неуклюжим в своем помятом доспехе и покрытой плотной сеткой шрамов, кивнул. «Я сделал все так, чтобы он полностью соответствовал вашему генетическому коду отпечаткам ладони и сетчатке. Они не увидят разницы». «Тут и песенки конец» спросил Молох у гигантского охотника за головами. «Тут ей и конец», — улыбнулся Уорна. «Подобная переделка отпечатков и генное кодирование стоит немало», — произнесла Лейла Слейд. «Они стоят ровно столько, сколько стоят», — парировал Арфео Кулин. «Все готовы, Зигмунд? Вы знаете свою роль?» «Знаю, Арфео, честно. Считайте это компенсацией...» допущенной мной ошибки. «Договорились. Так и сделаем. Но Беллок...» «Оставьте Беллока мне», — ответил Молох. На сетке Ауспекса и Слейд зажглись тревожные руны. «Дверь 4 и дверь семь», — прошипела она. «Вот и они». Одним плавным движением она вскочила с пола, где сидела по-турецки, и выхватила отточенный меч. Люциус Уорна... Закинул на плечо боевой молот. Молох подошел к ним. «Могу я попросить об одолжении? Касается вас обоих, Люциус и Лейла. Вы позволите мне сделать все самому?» «Вам понадобится наша помощь!» — прорычал Уорна. «Нет, не понадобится. А даже если и потребуется, то вы ведь будете неподалеку». Уорна пожал плечами, и тектоническая волна прошла по его энергетической броне. «Позвольте мне все сделать самому», — настаивал Молох. «Я хочу насладиться происходящим». «Пусть поступает, как знает», — сказал Кулин. Лейла Слейт усмехнулась и протянула свой меч Молоху. «Это мне не понадобится», — ответил он, разворачиваясь и исчезая в тени. Генераторное здание было очень большим, с высокой крышей и рядом узких окон под самым свесом. Основную его часть заполняли ряды генераторных модулей, пульсирующих в полумраке. Свечение было фиолетовым, тусклым. Команда Фэнкса вошла внутрь, тихо переговариваясь и рассыпаясь по проходам между гудящих модулей, скользя от одной тени до другой. Последним вошел Таркос ментатор шагая и опираясь на трость. Он оставлял всю серьезную работу и насилие остальным. В его задачу входило только подавать советы. Неудачное место для боя, прошептал кто-то возле самого его уха. Согласен, не задумываясь, поддакнул ментатор, а затем насторожился. Он неожиданно испугался. Кто-то шел прямо позади него, только тень, силуэт за его плечом. Мне это напомнило о третьем акте. Герри. хоровой реквием продолжил голос как это там было финал избрать мужчина должен и упокоение место что приличествовать будет его душе мне это кажется восхитительным а я вижу вы знаете страт робко ответил ментатор прекрасно знаю откликнулся голос вы ведь любите оперу люблю вот и я тоже стратгал живой -т, карнати кроме последних его жутких работ О да они ужасны верно согласился ментатор едва не задыхаясь от страха вы боитесь меня прошептал голос возле него да да боюсь ответил ментатор очень И вам хочется закричать остальным, что я здесь? Э, да. Но вы не можете собраться с мужеством, чтобы возвысить голос? Э, нет. Значит, вы знаете, кто я? М могу только предположить. И думаю, что вы, мой друг, угадаете. Если бы вы закричали, ну что же, результат для вас был бы... «Весьма болезнен и печален, но мне было бы крайне неприятно так поступать с ценителем оперного искусства. Почему бы нам просто не пройтись немного вместе? Мы можем еще немного поговорить о стратгале «Хорошо». «Значит, никаких проблем не будет?» «Да». «Они пошли дальше». «На меня могут напасть», — спокойно произнес голос. Постарайтесь запомнить, что вы не должны кричать. Ментатор кивнул. Из темноты неожиданно выскочила тень. Дознаватель Клодаль бросилась к ним из-за турбины. Ее ятаганы отразили фиолетовый свет модулей. Но достичь цели им была не судьба. «Клодаль!» — произнес Молох. «Что?» — она замешкалась, сбитая с толку командным голосом. Его пальцы ударили ее в горло, и Дознаватель умерла. Молох подхватил падающее тело и мягко уложил его на пол, а затем подобрал етаганы. «О, Трон! Вы, вы же убили ее!» Запинаясь, проговорил Ментатор. «Да, убил». «О, Трон! О, трон его голос стал громче. «Помните, о чем я вам говорил», — предупредил Молох. «Фэнкс, он здесь!» — завопил Ментатор. «Он здесь!» «О нет! А я-то было подумал, что мы пришли к взаимопониманию», — произнес Молох, и серпы снова отразили свет. Инквизитор Фэнкс услышал истошный крик ученого и сорвался с места. Он бросился по проходу мимо турбин. Клодель неподвижно и спокойно точно во сне лежала на металлическом полу. Рядом, в позе эмбриона, свернулся Таркос Ментатор, чей балахон почернел от крови. «Трон!» — прорычал Фэнкс. «Как это...» «Произошло?» — закончил за него Молох. Фэнкс метнулся назад, ударив на звук, но его меч рассек только темноту. Обманное направление голоса являлось одной из излюбленных забав Молоха. Он хорошо научился использовать свою речь. Раздался глухой треск костей. Фэнкс отшатнулся, ударившись боком о ближайший из модулей. Один из ятаганов-клодель раскроил ему череп, вонзившись в затылок по самую рукоять. Фэнкс сполз по стенке турбины и распластался на полу. Его рот приоткрылся, и по подбородку засочилась кровь. Свет в глазах угас, а лицо безвольно обмякло. Молох отвернулся от трупа инквизитора, когда из прохода за его спиной раздался крик страдания. Дмал Синг стояла в двадцати метрах за его спиной с боевыми псами у ног. Она пронзала Молоха взглядом, полным муки и ненависти. «Убийца!» — процедила она. «Убийца!» — эхом отозвался он, чтобы попрактиковаться в тембре и интонации. «Убить хорошо!» — прорычала Дмал. Боевые гончие бросились к Молоху. Они были тяжелыми и мощными. Их лапы с грохотом опускались на пол, лязгая железными когтями. Обнажились, похожие на бритвы клыки. «Убить хорошо», — пробормотал Молох, идеально имитируя голос и интонацию Дмал Синг. Гончии этой модели управлялись при помощи звуковых команд и определенно были настроены слушаться голоса своего хозяина. И он теперь в совершенстве владел этим голосом. Лежать хорошо. Не добежав до него пяти метров, собаки остановились и покорно опустились на пол, положив головы на лапы. Молох улыбнулся. Он видел озадаченное, испуганное выражение на лице крошечной женщины. Сбитая с толку, она стала восприимчива к командному тону. Де Малсинг! воскликнул он. Молчать! Она открыла рот, чтобы отдать новый приказ псам, но не раздалось ни звука. Она шевелила губами, двигала челюстью, но все бесполезно. Наслаждаться ее беспомощным состоянием времени не было. Молох почувствовал еще чье-то присутствие и услышал тяжелую поступь. Огрин. Огрен набросился на него со спины. У Зигмунда оставалось меньше секунды на то, чтобы успеть отреагировать. И тогда. Молох бросился на пол, прокатившись между собаками. Топор Огрена рассек плиты там, где он только что стоял. В прыжке Зигмунд метнул оставшийся у него етаган. Тот разрезал воздух и вонзился в грудь Дмалсинг. Она упала, как подкошенная, и умерла. Шугурт взвыл, выдергивая топор из рассеченного пола, и бросился вперед. Молох вскочил на ноги и развернулся к нему. «Убить? Хорошо!» — приказал он голосом Дмал Синг. Орудийные гончи встали по бокам от него, готовясь встретить Огрина. Они прыгнули, ударив его с такой силой, что сбили с ног, а затем они оказались сверху. К его чести Огрин практически не кричал, хотя его смерть оказалась долгой и болезненной. Молох отвернулся от жующих псов. «Теперь, Беллок...» «Вы можете выходить», — небрежно заметил он. Дознаватель Беллок вышел из укрытия. Его меч и кинжал были обнажены. «Тебе не кажется, что ты совсем свихнулся, ублюдок?» — сказал Беллок, поднимая меч и прижимая его к горлу Молоха. «Свихнулся. Действительно свихнулся. А ты, Гал, можешь убрать свое оружие. Мы закончили». Беллок вложил свой меч в ножны и поклонился. Конечно, это было только для виду. Он перекинул кинжал в другую руку и убрал его за пояс. Это только для виду, согласился Молох. Ты настоящий предатель, гял. Беллок поклонился и улыбнулся. Восхитительное чувство братского взаимодоверия. И что же бывший воспитанник когните «Делал в Ордосе», — поинтересовался Молох. «А где еще я мог настолько хорошо проявить себя?» — спросил Беллок. «Твои старания не останутся незамеченными», — произнес Молох. «Теперь нам осталось только сделать так, чтобы все выглядело убедительно». «Без сомнения, я подготовлю рапорт. Все остальные погибли, пытаясь добраться до вас». «Естественно». «Вы подготовили труп?» Молох кивнул. «Я оставил его там», — произнес он, указывая чуть в сторону. «И все будет убедительно даже при проведении самых скрупулезных проверок?» «Конечно, особенно учитывая тот факт, что тело серьезно обгорело. Случайный выстрел во время сражения...» Беллок одобрительно улыбнулся. Это поможет скрыть многие прегрешения. «Включая и твои», — произнес Молох. Он настолько быстро метнулся к Беллоку, что дознаватель даже не понял, что произошло. Раздался металлический ляск, и наручники защелкнулись. Беллок обнаружил, что прикован за левое запястье к решетке турбины. «Молох! Что? Что это такое?» «Это значит... Прощай, Беллок». «Молох!» закричал белок «Молох!» Она добралась до темного переулка, где были припаркованы экипажи Фэнкса. Рядом не было заметно ни единого признака чьего-либо присутствия. Последнее сообщение, которое она получила, гласило, что команда вошла в здание генератора, расположенное через дорогу. Что-то пошло неправильно. Совсем неправильно. От коммуникатора поступал только белый шум. Шипение мертвого эфира. «Тэнкс, сэр!» Вокс статика. Ангарад сорвала с себя остатки черного вечернего платья, отбросила их в сторону и подтянула ремни и застежки, облегающей кожаной брони, которую носила под ним. Клановая броня. Времени искать плащ не было. Она выпустила картайскую сталь из ножен. Затем пересекла пустую улицу, сжимая в руках меч, подрагивающий точно прутик, в руках лазоходца. Наверху, в багровом небе, высыпали холодные точки звезд. Взошли обе луны Танкрада, каждая в форме когти. Хорошее предзнаменование или плохое скажет тот, кто проживет достаточно, чтобы увидеть рассвет. Это ночь убийства. Под карнизом большого здания царила непроглядная мгла. Мечница слышала доносящийся изнутри стон, приглушенный хрип боли. Ангарат распахнула дверь и тут же ощутила запах крови, повисший в спертом внутреннем воздухе. Эви Сорекс тоже почувствовала его. Удерживая клинок в высокой позиции, Ангарат перешагнула порог и двинулась к турбинам. Тишина. Темнота. Десять секунд спустя изо всех окон и дверей здания с оглушительным ревом вырвалось золотое пламя.